9. «Ты отнимешь у нее хрустальный шар?» — спросила Сюзан. Они возвращались в дом на набережной, и она сидела позади него, обхватив за талию руками. «Пока пусть он останется там, где находится сейчас. Магический кристалл отдан ей на хранение Джонасом, который получил его от Фарсона». В этом я не сомневаюсь. Его повезут на Запад вместе с остальным добром. В этом тоже сомнений быть не может. Мы возьмем его, когда будем разбираться с нефтью и людьми Фарсона. Ты увезёшь его с собой? Увезу или разобью. Скорее всего, увезу, чтобы отдать отцу, но это сопряжено с риском. Кристалл очень могущественный. Допустим, она увидит твои планы. «Допустим, предупредит Джонаса или Кимбу «Если она не увидит, как мы отнимаем у нее любимую игрушку, не думаю, что она воспрепятствует исполнению наших планов. Полагаю, мы нагнали на нее страха, а если она подпала под магию шара, то уже не может оторваться от него. Ей нет дела ни до чего другого». «Но она его не отдаст. Она захочет, чтобы шар остался при ней». «Да». Быстрый шел по тропе, проложенной в лесу вдоль берега. Через редеющие ветви они уже видели серые камни стены, окружающий дом на набережной. С востока на них накатывал шум прибоя. — Ты сможешь проникнуть во дворец незамеченный, Сюзан? — Конечно. — И ты знаешь, что должна делать ты, а что Шимми? — Да, давно мне не было так хорошо. Глава такая ясная, словно очистилась от тумана. «Если так, благодарить надо Алина. Мне такое не под силу». «В его руках волшебная сила?» «Да». Они достигли калитки. Сюзан легко соскользнула на землю. Он тоже спешился, встал рядом, обнял девушку за талию. Она смотрела на Луну. «Посмотри, она уже так пополнела, что начинает проглядывать лицо демона. Видишь его?» Линия носа, намек ухмылки. Глаза еще нет, но да, он видел демона. «Он так пугал меня, когда я была маленькая», Сьюзан говорила шепотом, помня о близости дворца. «В полнолунии я даже закрывала ставни. Я боялась, что демон увидит меня, спустится и заберет к себе, чтобы съесть». Ее губы дрожали. «Дети такие глупые, не правда ли?» «Иногда. В детстве он не боялся демонической луны, но боялся той, что округлялась сейчас, каждой ночью. Будущее окутало тьма, и узкой была тропа, ведущая к свету. «Я люблю тебя, Сюзан. Люблю всем сердцем». «Я знаю. И я люблю тебя». Она поцеловала его в губы, приложила руку к своей груди, потом поцеловала теплую ладонь. Он крепко обнимал ее, а она, над его плечом, смотрела на полнеющую луну. «Неделя до дня жатвы. Финде Аньо. Завершение года. Испанский. Как называют его Бакерос и Лаврадорос. Земледельцы. Испанский». «А как это время называют в твоей земле?» «Примерно так же. У нас оно называется «Закрытие года». Женщины раздают всем маленькие подарки и поцелуи». Сюзан тихонько рассмеялась. «Может, твоя земля не покажется мне чужой?» «Лучшие поцелуи тебе придется приберечь для меня». «Я приберегу». «Что бы ни случилось, мы будем вместе», — твердо заявил Роланд. Но над ними в звездном небе усмехалась демоническая луна, словно зная, какое ему готовано будущее.